Купеческое слово, важнее денег. Сергей Колесников, совладелец и управляющий партнер корпорации «Техно-Николь». Люди живут в двух мирах, внешнем и внутреннем. Каждый человек пытается оценить собственные поступки и действия окружающих. Но если смотреть только изнутри, то невозможно увидеть всю картину. Иногда мне казалось, что мою работу не ценят. Но со временем я понял, что подобные чувства порождает раздутое эго, и заслуги не могут принадлежать одному человеку. Богатство создается обществом, а результаты компании достигаются коллективом. В поражении всегда винят кого-то одного, а у победы много отцов. Так и успех компании подразумевает множество причастных к нему. В большой компании всегда много разных направлений, в каждом из которых свои специалисты и эксперты. Никто не может качественно разбираться во всех областях, а значит, нужно доверять мнению и опыту своих коллег. А сотрудники должны доверять руководству, которое организует все элементы в единую структуру. Поэтому я уверен, что доверие – одно из базовых условий существования любой организации. Это клей для коллектива, устремленного в будущее. Небольшой бизнес с несколькими сотрудниками – где все процессы на виду, еще может существовать при низком уровне доверия. Но если в компании сотни сотрудников, то без взаимного доверия не достичь результата. При этом важно понимать, что всегда были, есть и будут люди, недостойные доверия. Но во власти руководителя удалять такие раковые клетки из коллектива. Для этого компании нужен сильный иммунитет в виде службы внутреннего аудита и контроля. И в нашей структуре попадаются сотрудники, которые злоупотребляют доверием, обогащаясь за счет организации. Но сильный иммунитет позволяет быстро их выявить и вовремя удалить. Однако подчеркиваю, что проверка ⁇ это следующий принцип после доверия. Помимо 58 заводов в 8 странах, у меня есть проекты в Рязане и Нижнем Новгороде. Рудник по добыче серебра, собственная компания по управлению средствами, на фондовом рынке. Когда ведешь столько бизнесов, нужно иметь хотя бы минимум знаний в каждом, представления в отрасли, понимания процессов, иначе сложно выстраивать доверительные отношения с коллективом. Потому что если вы ничего не знаете, а сотрудник знает слишком много, то общение рано или поздно зайдет в тупик. Необходимо вникать в каждую сферу деятельности, куда вкладываешь деньги, чтобы заложить фундамент для построения прочных отношений с коллегами. Да и сотрудникам комфортнее, когда шеф разделяет их взгляды, понимает разумную степень риска и принимает решения, осознавая их последствия. Согласно теории фракталов, биологические организмы имеют фрактальную природу, в которой каждый элемент сходен с высшей самоподобной структурой. Клетка подобна листу, лист – ветке, ветка – дереву. Это применимо к любой структуре, в том числе и в бизнесе. Все начинается в голове у того, кто строит организацию. И окружающие его отзеркаливают. Если вы доверяете, то и вам будут доверять и, как следствие, лучше себя проявлять. Доверие открывает простор для творчества, самовыражения и достижения больших результатов. Доверять нужно не только людям, но и миру вокруг. С точки зрения прибыли и морального удовлетворения, Максимальных результатов достигаешь, когда действуешь свободно, без чрезмерных усилий и мук выбора. Двигаться нужно осторожно. Новое должно быть естественным продолжением текущей деятельности. В момент выбора важно прислушиваться к тому, что вами движет. Там, где есть слепая уверенность и гордыня, стремление обойти конкурентов, желаемого не достичь. Лучшие проекты часто предлагает сама жизнь, например, через коллег. Поэтому иногда лучше подождать и не отказываться от хороших предложений. Подобная тактика приносила мне большие финансовые результаты и успех. Я согласен со словами Уоррена Баффета. Кроме способностей и талантов, человек должен иметь безупречные личные качества по отношению к чужим деньгам. Поэтому я не работаю с людьми, у которых в личном деле есть эпизоды мошенничества или конфликта интересов, хищения денег или имущества. С ними лучше вообще не общаться и тем более никогда не обсуждать даже копеечный бизнес, поскольку нет базового доверия. Также я не стану общаться с людьми, замеченными в нечистоплотном поведении в корпоративном бизнесе. Не зря сейчас все банки и организации при открытии счета или бизнеса проводят серьезные проверки. Мне кажется, что весь мир движется в одном направлении – к безупречной деловой репутации. Предприниматель обязан доверять в силу специфики своей деятельности, ведь это одна из основ управления. Он делегирует полномочия сотрудникам, доверяя их знаниям, квалификации и опыту. Его доверие ⁇ это фрактал, который транслируется дальше на все уровни компании. Если члены группы, окружающие руководителя, доверяют друг другу, то доверие возникает и во всей организации, и наоборот. Однако российское общество наименее склонно к доверию. Мы не доверяем полиции, медицине, правительству и даже соседям, от которых закрываемся двухметровыми заборами. Возможно, это результат исторической коллективной травмы, но из-за низкого доверия наша экономика теряет 2-3% процентных пункта. И если мы, россияне, начнем друг другу доверять, то наша жизнь станет не только счастливее, но и богаче. Недоверие Это большой слив энергии, которая тратится на подозрения, поиск скрытых смыслов, анализ сомнений и тревожность. Конечно, есть служба внутреннего аудита и контроля, но даже во время проверки мы стараемся избегать стрессовых моментов коммуникации. Мы соблюдаем этику отношений между аудиторами и менеджерами, чтобы исключить подозрения, пока не установлен факт нарушения. В российском бизнесе я уже 29 лет. Поэтому на личном опыте знаю тонкости юридического регулирования и принимаю участие в обсуждении нормативно-правовых актов. А на производствах в других странах приходится в этих вопросах больше доверять коллегам. Без доверия организация не может развиваться. Сотрудники начинают думать не о деле, а о собственной безопасности. Поэтому как для офицера честь важнее жизни, для меня купеческое слово важнее денег. Нужно держать слово, чтобы удержать коллектив.